Глава двадцать В конце улицы видела мать, закрывая выход на площадь, стояла серая стена однообразных людей без лиц. Над плечом у каждого из них холодно и тонко блестели острые полоски штыков, и от этой стены, молчаливой, неподвижной, На рабочих веяло холодом. Он упирался в грудь матери и проникал ей в сердце. Она втиснулась в толпу, туда, где знакомые ей люди, стоявшие впереди у знамени, сливались с незнакомыми, как бы опираясь на них. Она плотно прижалась боком к высокому бритому человеку. Он был... Кривогой и, чтобы посмотреть на нее, круто повернул голову. «Ты что? Ты чья?» — спросил он. «Мать, Павла, Власова», — ответила она, чувствуя, что у нее дрожит под коленами, и нижняя губа невольно опускается. «Ага», — сказал кривой, — «товарищи», — говорил Павел. Всю жизнь вперед, нам нет иной дороги. Стало тихо, чутко, знамя поднялось, качнулось, и задумчиво рея над головами людей плавно двинулась к серой стене солдат. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула. Павел, Андрей, Самойлов и Мазин Только четверо оторвались от толпы. Но в воздухе медленно задрожал Светлый голос Феди Мазина. «Вы, жертвы, упали!» Запел он в борьбе роковой. Двумя тяжелыми вздохами Отозвались густые пониженные голоса. Люди шагнули вперед, Дробно ударив ногами землю, и потекла новая песня, решительная и решившаяся. «Вы отдали все, что могли за него!» Яркой лентой избивался голос Феди. «За свободу!» Дружно пели товарищи. «Ага!» Злорадно крикнул кто-то в стороне. Понихиду запели сукины дети!» «Бей его!» — раздался гневный возглас. Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и увидела, что толпа, раньше густо наполнявшая улицу, стоит нерешительно, мнется и смотрит, как от нее уходят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков, и каждый шаг вперед заставлял кого-нибудь отскакивать в сторону. Точно путь посреди улицы был раскален, сжег подошвы. — Падет произвол, — пророчила песня в устах Феди, — и восстанет народ. Уверенно и грозно вторил ему хор сильных голосов но сквозь стройное течение ее прорывались тихие слова. «Командует!» «На руку!» — раздался резкий крик впереди. В воздухе извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись навстречу знамени, хитро улыбаясь. «Марш! Пошли!» сказал кривой и сунув руки в карманы, широко шагнул в сторону. Мать не мигая смотрела. Серая волна солдат колыхнулась и растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся впереди себя редкий гребень серебристо сверкавших зубьев стали. Она Широко шагая, встала ближе к сыну, увидела, как Андрей тоже шагнул вперед Павла и загородил его своим длинным телом. «Иди рядом, товарищ!» — резко крикнул Павел. Андрей пел, руки у него были сложены за спиной, голову он поднял вверх. Павел толкнул его плечом и снова крикнул. «Рядом! Не имеешь права! Впереди знамя!» «Разойтись!» — тонким голосом кричал маленький офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он поднимал высоко и, не сгибая в коленях, задорно стукал подошвами о землю. В глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги. А сбоку и немного сзади него тяжело шел рослый бритый человек с толстыми седыми усами, в длинном сером пальто на красной подкладке и с желтыми лампасами на широких штанах. Он тоже, как хохол, держал руки за спиной, высоко поднял густые седые брови и смотрел на Павла. Мать видела необъятно много. В груди ее неподвижно стоял громкий крик, готовый с каждым вздохом вырваться на волю. Он душил ее, но она сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Ее толкали. Она качалась на ногах и шла вперед без мысли, Почти без сознания она чувствовала, что людей сзади нее становится все меньше. Холодный вал шел им навстречу и разносил их. Все ближе сдвигались люди красного знамени и плотная цепь серых людей. Ясно было видно лицо солдат. Широкая, во всю улицу, уродливо сплюснутая в грязно-желтую узкую полосу, в нее были неровно вкраплены разноцветные глаза, а перед нею жестоко сверкали тонкие острия штыков. Направляясь в груди людей, они еще не коснувшись их, Откалывали одного за другим от толпы, разрушая ее. Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавленные, тревожные голоса кричали. «Расходись, ребята!» «Власов, беги!» «Назад, Павлуха!» «Бросай знамя, Павел!» Угрюмо сказал бесовщиков «Давай сюда! Я спрячу!» Он схватил рукой древко, знамя покачнулось назад. «Оставь!» — крикнул Павел. Николай отдернул руку, точно ее обожгло. Песня погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла, но он пробился вперед. Наступило молчание. Вдруг, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачным облаком. Под знаменем стояло человек двадцать, не более, но они стояли твердо, притягивая мать к себе чувством страха за них и смутным желанием что-то сказать им. — Возьмите у него, поручик, это... — раздался ровный голос высокого старика. Протянув руку, он указал на знамя. К Павлу подскочил маленький офицерик, схватился рукой за древко, визгливо крикнул. — Брось! Прочь руки! — громко сказал Павел. Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо. Офицерик отскочил, сел на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнул Николай, неся перед собой вытянутую руку со сжатым кулаком. Взять их! рявкнул старик, топнув в землю ногой. Несколько солдат выскочили вперед, один из них взмахнул прикладом, знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло в серой кучке солдат. «Эх — Эх! — тоскливо крикнул кто-то, и мать закричала звериным воющим звуком. Но в ответ ей из толпы солдат раздался ясный голос Павла. — До свидания, мама! До свидания, родная! Жив! Вспомнил! — дважды ударила в сердце матери. — До свидания, ненька моя! Поднимаясь на носки, взмахивая руками, Она старалась увидеть их и видела над головами солдат круглое лицо Андрея. Оно улыбалось, оно кланялось ей. «Родные мои! Андрюша! Паша!» — кричала она. «До свидания, товарищи!» — крикнули из толпы солдат. Им ответила Многократное разорванное эхо, оно отозвалось из окон, откуда-то сверху, с крыш.